Глава восемнадцатая. conspiracynet. com Эдмунд Кирш последние новости Будущее без религии В прямом эфире перед колоссальной аудиторией в три миллиона человек футуролог Эдмунд Кирш готовится обнародовать информацию о научном открытии, которое, по его словам, даст ответы на два фундаментальных вопроса человеческого бытия. После эффектного видео с участием профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона Кирш перешел к критике религиозных верований, заявив, что эпоха религии подходит к концу. Сегодня вечером известный футуроволог ведет себя более сдерженно, чем обычно, и не допускает резких высказываний. Другие антирелигиозные заявления Кирша, смотрите здесь.